Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенменом. 39. -й. Шерлок Холмс и Лохнесское чудовище Дэвид Раффл. Шерлок Холмс и ужас Лайм Реджиса Голова, 7 Пока Натаниэль убирал со стола останки завтрака, я отправился на поиски миссис Хайдлер. Я хотел поблагодарить ее за прекрасную еду, поскольку замечательно подкрепился, как считал, на весь день. Я нашел ее в помещении для мытья посуды. Она стояла над раковиной, полной мыльной пены и чистила кастрюли. Миссис Хайдлер, спасибо за превосходный завтрак. Он представляется мне питательным и изысканным началом дня. «Мне очень приятно, доктор Уатсон. Я всегда рада приготовить сытный завтрак для гостей. Мне кажется, это главная трапеза дня. Как вы считаете?» «Полностью с вами согласен. Я всегда объясняю пациентам важность э, завтрака». «Какие у вас планы на сегодня, доктор?» «Вчера...» Я узнал кое-что новое об истории Лайма от моего друга доктора Якобса и теперь намерен прогуляться по местам, которые он упоминал. Кроме того, тут я слегка помедлил, поскольку не был уверен, как выигрышнее объяснить мои планы. Он также рассказал о том, что в городе ходят разговоры, О призраках и привидениях, недавно замеченных в районе Хайлен и Колвей-Лейн. Я подумал, не стоит ли пройтись и там, чтобы взглянуть, так сказать, на место действия. «В последнее время там регулярно что-то происходит». «Натаниэль говорил, что старается быть осторожней, если вынужден идти по городу с наступлением темноты», — сказала миссис Хайдлер, а затем рассмеялась. «Честно говоря, Лайм давно знаком с призраками. Кто знает, а вдруг на прогулке вы встретите судью Джеффриса и самого герцога Манмутского?» Я рассмеялся в ответ. «Кто знает, дорогая леди, кто знает?» «Будете ли вы с мистером Холмсом ужинать здесь, доктор?» «Если так, то подаю я рано, в полшестого». «Уверен, нас это совершенно устроит. Я надеюсь, сегодня рано поужинать, чтобы посетить затем большой бал в залах ассамблеи». «Вы танцуете, доктор Ватсон?» — О, совсем немного, — засмеялся я. — Должен признаться, я довольно неуклюж. — Ну, это абсолютная неправда, — воскликнула она. — Боюсь, что истина, мисс Хайдлер. — Что ж, танцы — это всегда привлекательное событие. Уверена, вы найдете банк очаровательным. — А как? Вы относитесь к танцам? Положительно, когда кто-то из городских джентльменов находит мою компанию приятной. Не сомневаюсь, что ваша компания сама по себе может сделать вечер приятным, а сегодня вы уже получили приглашение. Увы, доктор. Я уже вступила в тот возраст, когда подобные приглашения становятся все более редкими, — улыбнулась она. — Ну, тогда окажите мне честь сопровождать меня сегодня на вечерние танцы. — Доктор Уотсон. если вы уверены в своем желании, я была бы рада принять ваше приглашение. Благодарю. Некоторое время мы стояли и улыбались друг другу заметным смущением. Наконец, я сообщил, что мне пора взять в комнате шляпу и отправиться на прогулку. Я вышел на улицу с легким сердцем и без определенного решения, с чего начать. Поскольку вчерашний рассказ о событиях был еще свеж, я направился к тем двум улицам, которые были связаны, С таинственными явлениями призраков, я прошел по тропинке, что вела вверх по течению реки Лайм, любуясь живописными видами. Вскоре я оказался у моста Хорн, где Виктор Селби столь удивительным образом встретил свою бывшую возлюбленную. Здесь тропа спускалась в узкую долину слева и справа от меня. Выселись крутые склоны. Если я правильно ориентировался в пространстве, то Колвей лейн должна была находиться по правую руку. Сперва я свернул на нее и прошел вдоль улицы до пересечения с дорогой на Бридпорт. Подъем потребовал от меня немалых сил, и старые раны напомнили о своем существовании. Поскольку Хейлейн находилась в другой стороне, мне не оставалось ничего иного, как спуститься в обратном направлении. Жилых домов там находилось мало, но я заметил строение, которое могло быть старинным особняком, упоминавшимся в рассказе Якобса. Здание выглядело заброшенным и неухоженным, и навевало печальные мысли об упадке великих домов, некогда полных жизни, а теперь приходивших к вырождению, так что и сами строения впадали в забвение. Я вернулся к мосту Хорн, несколько минут отдохнул и начал новый подъем, к счастью, более короткий, до Хайлейн. Хаймэннер находился по правую руку от меня. Это был впечатляющий особняк в позднем тюдоровском стиле с красно-кирпичным фасадом, столь типичным для той эпохи. Я подумал, дом ли граф Орлана? Может быть, он сейчас рассматривает ящики землей и строит планы по разведению заморских растений? Мои мысли Были прерваны самым грубым образом, а точнее, громким криком. Прямо ко мне спешил мрачного вида парень. Еще не приблизившись, он снова закричал Эй, вы там! Убирайтесь! Это частная собственность! Любезный, я просто восхищаюсь зданием. Нет. «Никаких причин для такого тона!» — возмутился я. Теперь он оказался уже передо мной. Длинные черные волосы были немытыми и нечесанными, узкие губы поджаты. Этот тип буквально прорычал. «Я вам не любезный, а теперь проваливайте отсюда вместе со своим восхищением этим проклятым зданием!» — Сударь, ваше поведение непристойно, — рассердился я. — В самом деле идите прочь немедленно, а не то спущу на вас собак. — Я намерен доложить о ваших оскорбительных угрозах местной полиции. Обыкновенно люди должны заниматься своим делом, а не нападать подобным образом на прохожих. «Да отправляйтесь вы хоть в полицию, хоть в ад, мне все равно!» С этими словами он развернулся и широкими шагами направился к дому. «Интересно, как странно, — решил я, — любопытно, он действует столь вызывающий по приказу графа Орлана, который желает всех держать подальше от дома». И если это так, то почему? Покачав головой, я двинулся дальше по Хайлейн до пересечения с дорогой на аксминстер Там свернул в сторону Лайма и вскоре миновал таверну «Черная собака», название которой служило еще одним напоминанием о старинной легенде, в последнее время превратившейся в свежую городскую новость. Невольно я задумался. Предположим, эта черная собака все же не была призраком, а крупным представителем своего вида, специально доставленным сюда. А для большего эффекта владелец придумал, как сделать ее глаза красными, и все это, чтобы Отпугнуть любопытных от Хаймэнер? В конце концов, рассуждал я, все недавние события были так или иначе связаны с неожиданным прибытием в лайм Реджерс, графа Орлана. Тогда явление призрака Рози было тоже своего рода ловушкой. Может, одна из служанок разыгрывала? роль усопшей. Если не упускать из виду, что призрак Роузи пытался укусить молодого Виктора Сеоби за шею, станет ясно, что перед нами предстало существо из плоти и крови. Я решил, что надо немедленно поделиться своими соображениями с Холмсом при первой же встрече. Обратная дорога к центру Лайма была более легкой, так как все время шла под гору. Спускаясь, я пытался представить себе сцену осады Лайма в 1644 году, когда армия реалистов обстреляла город из пушек и обрушивая на домашквал зажженных стрел. Остановившись, И, осмотрев окрестности, я пытался угадать, как могли рейлисты расположить оружие. Несмотря на превосходящие силы осажденного войска, жители проявили отвагу и решимость, так что попытка захвата города армии принца Мориса провалилась. Из рассказов об этой истории Лайма, прочитанных накануне поездки, Я почерпнул сведения о яростном и независимом духе местного населения. Касалось ли дело политики или религии, горожане всегда придерживались собственной точки зрения, за что нередко страдали. Теперь я оказался в верхней части Брод-стрит, где... Возникало ощущение, что дома буквально сбегают вниз к морю. Я остановился возле табачной лавки Бер и сыновья», чтобы пополнить оскудевший запас корабельного табака, а затем прошел дальше по склону холма. Я заглянул в Виктория Холл в надежде, что Холмс осматривает там выставку, но не обнаружил своего друга. Некоторое время я уделил обходу экспонатов. Среди них было много копий работы Блэкленда, посвященных геологии и минералогии, кости и ископаемые останки древних животных и растений. Должен признаться, Мне экспозиция показалась скучноватой, единственное, что запомнилось, это утверждение Бекленда, что он проложил путь сквозь животное царство, отведав его. Однако он ни словом не обмолвился о том, как это воспринималось самим животным царством. Затем... Я прогулялся до пляжа Манмута, расположенного непосредственно за Коббом. Именно там в июне 1685 года высадился знаменитый герцог, намеревавшийся узурпировать трон своего дяди Якова. Лаем был избран герцогом из-за протестантских настроений обитателей города. Многие местные жители откликнулись на призыв харизматичного лидера и последовали за ним. Вполне предсказуемое поражение герцога и его неподготовленной армии произошло в битве при Сенджмуре. Карательные меры были скорыми и кровавыми. 99 жителей Лайма были арестованы. Двенадцать из них встретили печальный конец на плахе, установленной на том самом пляже, где незадолго до того ступил на берег герцог Манмутский. Сам герцог был казнен в июле того же года на Трауэр Хилл. Да, Уатсон, и в самом деле печальный финал, услышал я знакомый голос. На этот раз, Холмс, мне даже не надо спрашивать вас, как вы смогли прочитать мои мысли дедуктивным методом. Я совершенно уверен, что лицо мое выдает чувства. Ваше лицо верно служит вам, Уотсон, как всегда, отозвался мой друг. Карманы Холмса были битком набиты. Что вы собрали? «Ископаемых?» — поинтересовался я. Mm -hmm. «Да, симпатичная коллекция, должен сказать. Как вам выставка, посвященная жизни и трудам Уильяма Бэкленда?» «Но как вы могли узнать, что я на ней побывал? Разве вы видели меня там?» «Нет, но я вижу вас сейчас». И к внутренней стороне вашего левого ботинка Прилипло немало красной пыли, Такую я видел перед входом в зал. Элементарно, Ватсон. Очевидно так, Холмс. Что скажете, друг мой, Не стоит ли нам подкрепиться? Отличная мысль, Холмс, согласился я. Вместе мы отправились в закусочную в верхней части Брод-стрит, где получили по отличному сэндвичу с крабами. Холмс выбрал местный Эль, а меня соблазнил запах сидра, также здешнего производства. Я поинтересовался у хозяина заведения. Не ожидает ли он, что сумрачная погода в ближайшее время уступит место весеннему теплу, но выражение его лица и смех явно дали понять, как мало он верит в столь радужную перспективу. Еда и напиток оказались отменными. За трапезой я рассказал Холмсу о неприятном столкновении у Хайменера и изложил свою теорию по поводу недавних явлений вокруг этого дома. «Да, подобная мысль и у меня возникала», — коротко ответил мой друг. «О, я был несколько разочарован, что мои соображения...» не показались ему оригинальными. «Нет, нет, Уатсон, не унывайте. Ваши рассуждения хорошо обоснованы и очень резонны. Я часто замечаю, что в написанных вами историях ваша собственная роль в наших маленьких приключениях заметно принижается» словно вы уступаете все заслуги мне. Уверяю вас, я никогда не желал этого. Сердце мое растаяло от его слов, тем более что я редко удостаивался таких похвал от своего требовательного друга. Благодарю вас, Холмс. Мне трудно было сдержать эмоции. Благодарю. Как ваш соратник и друг, вы всегда можете рассчитывать на меня? Знаю, Уотсон. Спасибо, дорогой мой друг. Полагаю, остаток дня я проведу в разгадке тайн дорсетского диалекта. А как же другие загадки, Холмс? Удивился я. Я займусь ими лишь после того, как станет ясно, что за ними таится преступный замысел. Но вы ведь помните, что на молодого Салби напали. Судя по словам Якобса, нет неоспоримых свидетельств такого нападения. Это всего лишь утверждение самого Селби, что напал именно призрак, а не кто-то другой. Но ведь остается еще тайна исчезнувшего экипажа Шхуны, настаивал я. Это так, но опять же, на данном этапе ничего не указывает на... Злонамеренную деятельность, так что, боюсь, для меня тайны местного языка остаются пока более серьезными, как любые загадки, решение которых помогает пролить свет на свое прошлое. Мои планы на остаток дня не включали ничего более примечательного, чем покупка газеты и чтение ее в симпатичном уголке по соседству с гаванью, так что мы расстались. Однако я успел сообщить Холмсу, что ужин в пансионе нам приготовят к половине шестого. Я приятно провел несколько часов за чтением газеты и наблюдением за судами, входящими в маленькую гавань и покидавшими ее. Задолго до пяти я направился назад в Кумб-стрит, чтобы неспешно переодеться к ужину. Надо признаться, я был весьма взволнован ожиданием предстоящего вечера. Я с нетерпением предвкушал удовольствие от компании миссис Хайдлер и очень надеялся, что она испытывает аналогичные чувства в связи с перспективой провести вечер со мной. Я даже упрекал себя за свои фантазии. В конце концов, это обычные танцы, но когда она Улыбнулась мне в ответ на прощание. Я почувствовал, что это не просто улыбка. С момента смерти моей дорогой прекрасной Мэри у меня не было близких отношений и даже романтических намерений. И теперь я ощущал уколы вины за то, что подобные мысли могли прийти мне в голову. Одеваясь к ужину, я глубоко задумался, меня обуревали противоречивые чувства, и когда спускался по лестнице, на сердце было тяжелее, чем получасом ранее, когда я поднимался в свою комнату. Холмс уже сидел за столом, он не стал менять костюм, в котором совершал прогулку комнату, проникал густой запах свинины. Миссис Хайдлер как раз внесла две тарелки со свиными котлетами и гарниром из ломтиков яблока и обильным набором овощей. И на этот раз кушание было отличного качества. За ужином я сообщил Холмсу, что намерен отправиться на танцы в ассамблею, и предложил ему присоединиться. Однако я не удивился, когда он отклонил мое приглашение, заявив, что займется своими исследованиями и составлением каталога сегодняшних находок окаменелостей, а также Просмотром и ревизией записей в блокноте, куда он в течение дня вносил примеры местных выражений и специфических образцов произношения. Он полагал, что этот материал поможет установить связь между древними финикийскими купцами и первыми поселенцами этого края, о которых он упоминал по дороге в Лайм. Я извинился и вернулся к себе в комнату, чтобы приготовиться к вечеру. Примерно через час я спустился и нашел миссис Хайдлер в гостиной. На ней было прелестное платье переливчатого синего цвета на шелковой подкладке и с отороченными мехом рукавами. Должен сказать, декольте показалось мне чересчур глубоким, но на этой даме оно выглядело великолепно и уместно. Вы ослепительны. Я стану предметом зависти джентльменов Лайма, сопровождая вас сегодня вечером. Ну что вы, доктор, благодарю. Она мило порозовела от смущения. Это мне, глядя на вас, будут завидовать местные дамы. Мы под руку преодолели небольшое расстояние по Кумб-стрит до залов ассамблеи. Вечер был ясным и безветренным. Солнце еще не зашло, хотя замерно склонилось к западу. Облака разошлись, и на сердце у меня тоже стало легко. Я был в В полном восторге. Восторге от красоты этих мест и миловидности моей спутницы. Все высшее общество Лайма собралось на бал, демонстрируя лучшие наряды. Когда мы вошли в поразительно просторный зал, музыка уже играла. Я заметил четырех музыкантов. Трое играли на скрипках один на виолончели. В дальнем конце располагался эркер, выходивший в сторону моря, откуда открывался великолепный панорамный вид на бухту. Зал находился довольно высоко над землей, так что создавалось ощущение, будто он буквально нависает над морем, а мы плывем. Светильники по периметру бального зала дополняли три огромные люстры под потолком, создавая превосходную атмосферу. Здесь не только танцевали, к залу примыкали небольшие гостиные, в которых мужчины играли в бильярд и карты. В одной из комнат был обустроен читальный зал. Я заметил на столике не менее пяти газет, как местных, так и национального значения. Поэтому у гостей вечера была возможность узнать новости. Несмотря на мое смущение, миссис Хайдлер представляла меня всем и каждому как знаменитого доктора Уотсона. И, собравшиеся тут же, просили рассказать о Холмсе. Пошли слухи, что он тут со мной. Посыпались вопросы. «Приехал ли Холмс в Лайм? Он работает здесь над очередным делом?» Я отвечал, что он в городе, но на отдыхе, а не в качестве сыщика. «Как же мало!» Я знал в тот момент... Ведь минуло лишь несколько часов, и мы оказались в самом центре одной из наиболее мрачных тайн, с которыми приходилось когда-либо сталкиваться. Вечер запомнился мне как нечто восхитительное. Мы с миссис Хайдлер станцевали множество туров вальса. Хотя по природе я человек замкнутый и немногословный, и мне трудно соответствовать ритмам оживленного общества, полагаю, я сумел вести себя разумно и достойно. Впрочем, мне пришлось пропустить польку. Такого рода энергичные движения вызывают бурный протест моих старых рам. Во время последнего танца в тот вечер моя прекрасная спутница сказала со смехом. — Только подумайте, доктор Уатсон, сама Джейн Остин могла танцевать в этих залах, возможно, на этом самом месте. Э, — Признаюсь, мысль весьма приятная, — улыбнулся я. Если бы вы посетили это место лет девяносто назад, то смогли бы с ней станцевать. Разве это не замечательно? Моя дорогая леди, — воскликнул я, — даже вообразить не могу, что общество мисс Остин могло бы оказаться роскошней вашего. Как только подошел к концу последний танец, Я забрал плащи свой и миссис Хайдлер, пожелал доброй ночи нескольким новым знакомым, и мы вышли в теплую весеннюю ночь. Мы под руку возвращались по кумп — Благодарю вас э, за э, прекрасную компанию, — осмелился произнести я. — Этот вечер был просто чудесным. «Мне тоже очень приятно», — ответила она. «С вашей стороны было так любезно пригласить меня, доктор. Не могу припомнить, чтобы на этих танцах мне бывало так весело и хорошо». Ха, э, «Рад слышать это». «Когда мы вернулись в пансион», — Миссис Хайдлер извинилась, признавшись, что устала и хочет отдохнуть, тем более что завтра рано вставать. Я еще раз поблагодарил ее, поцеловал протянутую мне руку и удалился к себе. По дороге я намеревался пожелать Холмсу спокойной ночи, но в комнате его не было видно света так что сразу прошел в свою. Готовясь ко сну, я собирался отложить в сторону часы на цепочке, к которой был также прикреплен медальон с портретом моей бедной Мэри. Не удержавшись, я взглянул на него и вновь ощутил укол совести, ведь я наслаждался в обществе другой женщины. «Прости меня, Мэри!» — прошептал я, и на глаза навернулись слезы. В постели я долго ворочался с боку на бок, сон не приходил, в душе боролись противоречивые чувства, но потом я незаметно уснул для того, чтобы через несколько часов меня довольно грубо разбудил Холмс, который принес новости, с которых началось наше стремительное вовлечение в круговорот приключений, столкнувших нас лицом к лицу с невообразимым злом и едва не стоивших нам жизни. Глава восьмая Сквозь сон я услышал стук в дверь, но не смог окончательно проснуться. Холмс широко распахнул дверь и закричал «Ватсон! Ватсон! Доктору Якобсу требуется наша помощь! Вставайте немедленно!» «Что случилось, Холмс?» «Игра началась! Поспешите, друг мой, пять минут, Ватсон! У нас всего пять минут!» Воскликнул он и бросился вниз по лестнице. За пятнадцать лет знакомства с Шерлоком Холмсом я уже привык к его внезапным вторжениям в мой распорядок дня. Я быстро оделся и спустился. Не прошло и пяти минут. «Батсон, идемте!» «Якобс все объяснит по дороге!» «По дороге? Куда, Холмс?» «На пляж, дорогой мой, на пляж!» Он произнес фразы так, словно это, само собой, подразумевалось в такой час. Мы торопливо шагали по улице, а Якобс рассказывал. Его разбудил мальчик, которого прислал за ним сержант полиции. Ему сообщили, что на песке нашли тело, подозревают криминальные обстоятельства и требуется присутствие доктора, чтобы зафиксировать факт смерти и установить по возможности ее причину. Вскоре мы оказались на пляже. Там находились два полицейских, охранявших место происшествия. Сержант Куик и Констабель Стрит представились они, не выразив ни малейшего удивления тем, что мы сопровождаем доктора. — Мы наслышаны о ваших достижениях, мистер Холмс. Очень хорошо, что вы здесь, — заверил сержант Квик. — Благодарю, сержант, — коротко ответил Холмс. Тело лежало у ног полицейского примерно в 25 ярдах. От восточной стены гавани. Оно принадлежало мужчине и было совершенно обнаженным. Причина его смерти выглядела очевидной. На шее виднелась ужасная рана. Плоть была разорвана, яребная вена тоже. Труп производил странное впечатление он отличался от всех. «Что я видел прежде?» «Скажите, джентльмены, когда было найдено тело?» — поинтересовался Холмс. констебл Стрит поспешил с ответом. «Не больше полчаса, сэр. Один джентльмен, выгуливая собаку...» «Полагаю, никто не передвигал тело!» И не менял картину, спросил Холмс. Нет, сэр, на этот раз ему ответил Квик. Все точно так, как мы нашли. О происшествии уже доложили инспектор Бедли из Бридпорта. Он должен прибыть и в ближайшее время начать расследование. «Имеется ли у вас предположение, джентльмены, насчет случившегося тут?» — полюбопытствовал Холмс. «Мы никогда не видели подобного прежде, сэр. Может, джентльмен плавал, и на него напало морское животное?» — произнес Квик. «Вам известно животное?» способное нанести такую рану?» Брови Холмса поползли вверх. «Честно говоря, нет, сэр», — признался Стрит, «хотя каких только чудес не бывает. Если на него напали в море, как же он сумел выбраться на берег? Причем, несмотря на чудовищную рану, Он умудрился не оставить на песке следов крови. — Но, как вы сказали, констебель, каких только чудес не бывает! — отреагировал Холмс. — Сэр, вероятно, прилив смыл следы крови или передвижение, произнес сержант. — Едва ли! Боюсь, нам надо поискать другое решение. Вы смогли опознать этого джентльмена? Нет, сэр, ответил Констебль-стрит. Уотсон, я полагаю, несчастный не является членом таинственно исчезнувшего экипажа корабля. Определенно нет. «Не вижу признаков пребывания тела в воде», — ответил я. «Кроме того, шхуна исчезла несколько недель назад». «Так я и думал. Вы можете определить время смерти?» Я взглянул на Якобса, который приступил к осмотру тела. «Я бы сказал часа три назад». — По крайней мере, так можно предположить до подробного исследования тела мистер Холмс, — сказал он. — Значит, еще до восхода солнца, — задумчиво пробормотал Холмс. Пока Холмс ходил вокруг, присматриваясь к песку и время от времени делая шаг другой в сторону, где его орлинный взор подмечал нечто, напоминающее возможную улику, Якобс сделала мне знак, что нашел что-то интересное. — Послушайте, Холмс, мы с Якобсом пришли к общему заключению, что тело было обескровлено. Думаю, подробное исследование подтвердит наше суждение. — Обескровлено? Вы говорите, что из этого несчастного выпустили кровь? — воскликнул Холмс. — Именно это я и утверждаю, Холмс. Но где его кровь? Огляните, здесь не видно ни капли. Тем не менее, Холмс, мы имеем дело с обескровленным трупом. Отлично. Давайте посмотрим, что мы знаем на данный момент. Он умер около трех часов назад. Тело было обескровлено. Мы можем исключить пребывание в море. И остается вопрос, как он попал сюда и, главное, почему? Возможно, он намеревался искупаться рано утром и был жестоко атакован, прежде чем ему удалось войти в воду, предположил я. А затем убийца аккуратно обескровил тело, не пролив ни капли на песке, забрал одежду нашего половца и ухитрился не оставить никаких следов. Сомнительно, Уотсон. Но какое объяснение можете предложить вы, Холмс? Увы, друг мой, никакого. — ответил Холмс. «А не могли его убить в другом месте, а тело доставить сюда?» — спросил Якобс. «Весьма любопытный поступок для убийцы, который рисковал при этом, что его заметит. Я вижу массу осложнений при таком развитии событий, но именно оно и...» представляется наиболее вероятным. Что за осложнение, Холмс? Я находился в недоумении. «Прежде всего, джентльмены!» — он обратился теперь к полицейским. «Еще вчера вечером я обратил внимание, что песок чистили граблями в конце дня, чтобы утром пляж был аккуратным и ровным». «Да, сэр, у нас так принято!» — кивнул сержант Квик. «Прошу вас, назовите всех!» кто оказался сегодня на этом участке пляжа. Мы сами, естественно, вы трое джентльмены, а также человек, который нашел тело. Насколько мне известно это все, боюсь, мы не должны забывать о нашем друге. Холмс указал на труп. Итак. Картина такова. Мы можем определить отпечатки ботинок присутствующих здесь полицейских, а также моих ботинок у Уатсона и Якобса. Там вдали видна цепочка не очень четких следов человека и собаки. Очевидно, там прошел тот джентльмен, что заметил тело. Но... Проблема в том, что ничьих других следов на песке нет. Он совершенно ровный, словно покойник свалился с неба или возник тут из воздуха. — А не могли мы затоптать следы жертвы и убийцы? — спросил я. — Боюсь, это невозможно. Все равно сохранились бы некоторые... Но если он не был в море, и его не привезли и не притащили на это место, он не пришел сюда сам, тогда я просто не понимаю, как он тут оказался. Честно говоря, это представляется совершенно невероятным. «Вы знаете мои методы, — Уотсон, заметил Холмс, — надо исключить невозможное, и то, что останется каким бы невероятным, оно ни казалось, скорее всего, будет правдой». На последних словах он взглянул на небо. «О, нет! Материализовался из воздуха? Это слишком фантастично!» Как вы могли бы объяснить это? Должен признаться, в данный момент я не могу этого сделать, но другого варианта нет. Обратите внимание, что тело погружено в песок, а не лежит на его поверхности. Это свидетельствует о значительном давлении. Так могло случиться если бы тело упало на пляж с большой высоты. «Вы предполагаете, мистер Холмс, что тело сбросили с воздушного шара или одного из этих новых дирижаблей?» — удивился Якобс. «Я ничего не предполагаю. Я всего лишь указываю на очевидное». Судя по положению тела в песке и отсутствию следов, оно должно было упасть сверху, — ответил Холмс. Я изо всех сил старался принять эту гипотезу, но она казалась мне слишком фантастической. Вероятно, Холмс испытывает чувство вины и поэтому изобретает сложные решения там, где должно быть нечто простое. Сержант и констебль заметно приосанились при виде инспектора, который, наконец, добрался до места печальной находки. Это был худощавый человек с острыми чертами лица. При взгляде на его лицо возникало ощущение, что он постоянно сосет леденец. Одежда на нем была довольно странно подобрана, я невольно подумал, Что собирался инспектор в крайней спешке и при скудном освещении? Э, ну и ну, Шерлок Холмс в наших краях. Ну и ну, начал инспектор Баделли и не сказать, чтобы в самом дружелюбном тоне. Сержант Квик поспешил отчитаться. Мистер Холмс высказал любопытное соображение насчет этого дела, сэр. У любителей вроде Шерлока Холмса всегда есть какие-то соображения, и это, собственно, все, что у них есть. А на наших плечах лежит реальная работа по сбору улик, в то время как они пожинают славу. Физиономия у него была самая презрительная. Нам не нужны выдуманные теории. Совершенно ясно, что рану на шее джентльмена нанесла бешеная собака. Инспектор Бэдли слушать вас одно удовольствие, но на мне также лежат некоторые обязанности, так что с глубоким сожалением вынужден покинуть ваше чрезвычайно ценное общество. И я совершенно уверен, что это к лучшему вы сможете целиком. — Сосредоточиться на реальной работе. Удачного дня! — насмешливо произнес Холмс и откланялся. Мне уже доводилось в разных частях страны встречать полицейских, напоминавших Баделли в том, что они упорно игнорировали помощь Холмса. Во многих, очень многих делах имя Холмса вообще не упоминалось, а вся слава доставалась столько полиции. Нередко Холмс вел игру самостоятельно. Я был глубоко возмущен таким отношением к моему другу, но Холмс воспринимал такие ситуации иронически. Когда мы отошли на некоторое расстояние, он внезапно изменил направление и устремился к ближайшей к нам стене гавани. Мы с Якобсом последовали за ним. «Здесь что-то есть, джентльмены? Видите вот эту цепочку следов?» Холмс указал на отпечатки ног на песке, протянувшиеся от группы домов возле коба к стене гавани. — Как думаете, Холмс, они имеют отношение к трагедии? Поинтересовался я. Весьма, вероятно, Ватсон, а что вы сами об этом думаете? Ну, следы не приближаются к телу. Они проходят до стены, а затем сворачивают назад к домам возле Коба, задумчиво произнес я. Совершенно верно, Ватсон, именно так. Холмс энергично потер ладони. Вид у него был триумфаторский. Но приглядитесь, друг мой. Скажите, а что вы думаете обо всем этом? Когда я пытался применить методы Холмса на практике, мне никак не удавалось заметить все детали, но все же я пристально рассмотрел следы на песке, а затем вернулся к своему другу. Ну как, Уотсон? Судя по глубине отпечатков сюда, к стене, незнакомец был тяжелее, чем на обратном пути. — Отлично! Вы очень проницательны сегодня, Уатсон. И каков ваш вывод? — Может быть, он бежал? — предположил я. — Безусловно, нет. Ведь следы в обратном направлении такие же четкие и ровные по форме. Длина шага также не изменилась, как случилось бы при беге. Но тогда, Холмс, я не смог сдержать нетерпение, и оно отчетливо прозвучало в моей интонации. Элементарно, Ватсон, Сюда он нес тяжелый груз, а возвращался налегке. Вы ведь знаете, что я систематизировал подошвы 63 британских производителей обуви. Но эти отпечатки не совпадают ни с одним из них. Зато... Они явно напоминают следы обуви восточноевропейского происхождения. Впрочем, тут я ступаю на довольно зыбкую почву. — Тогда речь идет о графе? — спросил Якобс. — Полагаю, так. — коротко согласился Холмс. — В данный момент в порту стоит русский корабль. «Следы могут принадлежать кому-то из его экипажа?» — предположил я. «Вряд ли», — отреагировал Холмс. «Судя по отпечаткам, у незнакомца обувь отличного качества с моряками такая не ассоциируется». «А какой груз он мог нести?» Наш невезучий приятель с пляжа, Уотсон. Думаю, это он. Боже мой, но он лежит в добрых 25 ярдах от стены. Неужели вы предполагаете, что граф бросил тело на такое расстояние? Это казалось мне невероятным. Да, именно это я. И, предполагаю, дорогой мой друг. Это уж слишком, Холмс, просто нелепо, возразил я. Для этого нужна сверхчеловеческая сила. Надо найти другое объяснение. Если вам случится такое отыскать, будьте любезны, друг мой, поделитесь с нами. Холмс развернулся и стремительно пошел прочь, игнорируя мои протесты. Но вскоре обернулся. Выражение лица у него было странное. — Джентльмены, вы пришли к заключению о характере раны? — внезапно спросил он. Якобс ответил без колебаний. К сожалению, оно может не совпадать с теорией убийства, которую вы выстраиваете. Но я убежден, что рана нанесена каким-то животным. Тут инспектор прав. Разрыв тканей и общий контур рваной раны напоминают укусы собаки, действия крупных клыков. Но полное отсутствие крови ставит меня в полный тупик. Собака говорите. Весьма вероятно, сказал Холмс, потирая руки, а потом обернулся ко мне. Уотсон, боюсь, сегодня я должен оставить вас, а сам... Отправлюсь в превосходную библиотеку в Эксетере. Кстати, вы взяли с собой револьвер в эту поездку? Да, сила привычки. Отлично. В трудных ситуациях револьвер Эли номер два может стать решающим аргументом. Что делаете мне? — Должен ли я сообщить о ваших находках инспектору? — Я думаю. Подход у него слишком поверхностный. Я буду применять свои методы. Полагаю, в данном случае лучше делиться с ним как можно меньше. — А что насчет графа? Не стоит ли расспросить его безотлагательно о прискорбном деле? — У меня появилось странное предчувствие, что он не даст нам необходимых разъяснений, — в задумчивости покачал головой Холмс. — Но тогда что нам остается делать? — Ничего, друг мой. Мы можем лишь высказывать логические соображения и строить теории, но никаких доказательств у нас — Нет. — Тем не менее, я ведь могу что-то предпринять, — настаивал я. — Абсолютно ничего, дорогой мой друг. Наслаждайтесь отдыхом. С этими словами Холмс ушел. — Необыкновенный человек этот мистер Холмс, — воскликнул Якобс. — Но скажите мне, что вы обо всем этом думаете? — Я признался, что совершенно озадачен. Здесь происходит нечто дьявольское, а я не вижу, в чем суть. И чем усерднее пытаюсь разобраться, тем меньше понимаю. Меня прервал Констебель-стрит. — Рад, что нашел вас, доктор Якобс. Он с трудом переводил дыхание после быстрой ходьбы. «Вас ищет мальчика доктора Панфлета Перси. Доктор занемок, а в Сильвер Лоуч снова больной». «В Сильвер Лоуч? Это там, где жила несчастная Роузи Хэнингтон. вмешался я. Э, «Да, да, доктор. Теперь заболела ее кузина Элизабет». — Скажите мальчику доктора панфлета, чтобы поспешил домой и передал хозяину, что я осмотрю его больную, — ответил Констебелю Якобс. — Спасибо, сэр, доктор Уатсон. Извиняюсь за грубость моего начальника. Мы с Квиком были бы только счастливы получить помощь вашего друга. — Благодарю, стрит. Я передам Холмсу ваши слова, как только он вернется. — Уатсон, вы не составите мне компанию при посещении Сильвер Лоудж. Если у Элизабет те же симптомы, что у ее кузины, я был бы признателен вам за консультацию. Боюсь, нам надо спешить. Время не на нашей стороне. «Конечно, дорогой друг, я в полном вашем распоряжении, без колебаний согласился я». Э, «Спасибо, Уатсон, я знал, что могу полагаться на своего старого друга».